Глава 45 пятая. Сборы незаметно заняли почти месяц. Сложнее всего было найти хорошую учительницу музыки мне на замену. Но в конце концов и это уладилось, и мы всей семьей, вместе с горничной Летицей и учителем детей сеньором Мерленом, загрузились на корабль, отходящий в соседнее королевство Ломбардия. Именно туда меня звала Элиза. Она жила там уже второй год и с неизменным успехом выступала и при дворе, и в великосветских музыкальных вечерах. Плавание на корабле заняло всего два дня и было спокойным, так что мы много гуляли по палубе и кормили чаек. Я любовалась изумрудным цветом моря изумительными закатами и рассветами. Дети бегали по всему кораблю и донимали команду всякими нелепыми вопросами. Единственные, кому они боялись подступиться, это к капитану он был очень солидный и неторопливый мужчина уже порядком в возрасте луиджи вздыхая говорил мне как жаль что я не художник море постоянная услада для глаз но я попробую выразить море иначе в музыке какое оно спокойное величавое безбрежное и какими мы кажемся маленькими по сравнению с ним на берегу элиза тепло нас встретило и представила своему мужу князю Де Стефани. Тот оказался очень представительным и статным мужчиной с небольшой бородкой и красивыми, изящно подкрученными усами. Мы раскланялись друг другу без малейшего напряжения. Князь любезно поселил всех нас в своем имении, кормил, поил, развлекал и устраивал наше выступление. Он был совершенно обворожителен, и я подумала, что Элиза, в конце концов, сделала верный выбор, хотя я-то своего мужа ни на кого не променяю. Я должна была выступать в Королевском дворце уже на следующий день. И всё время до концерта беспрестанно занималась одна и с Элизой. Мы с ней хотели исполнить задумку сыграть несколько произведений на двух клавесинах. Это были как концерты, так и переложение известных ансамблевых и оперных номеров. Самые роскошные мелодии мы попытались передать на клавесине, что не всегда было легко. Всё же клавесин, инструмент, в отличие от фортепиано, очень своеобразный, со своим ярким тембром. В тот вечер мы, помимо всего, что приготовили, даже играли по заявкам публики различные арии и серенады. Причём я чаще всего играла аккомпанемент, Элиза вела мелодию — а я придумывала подголоски. Нам аплодировали просто без конца, мы только и успевали раскланиваться и получать в подарок корзины цветов. Скоро вся сцена была уставлена ими, мы словно играли в оранжереи. Луиджи и дети тоже были среди публики, их пригласили как моих близких, и нас всех представили королю и королеве перед концертом. Король сразу сказал Луиджи, что он слышал о его прекрасной игре на органе и хочет её послушать через три дня в главном соборе столицы Ломбардии. Дети же особенно заинтересовали королеву, и она захотела устроить отдельный приём, чтобы они демонстрировали там свои удивительные способности. В общем, мы все были обласканы вниманием, успехом, и чего уж тут скромничать хорошими гонорарами. Но моя беспокоенная душа влекла меня дальше, в другие страны и города. Мне хотелось увидеть Францию, и мы списались с тамошней аристократии, родственниками князя де Стефани, чтобы они приняли нас. Всё сложилось удачно, и уже через неделю наша семья отправилась во Францию, теперь уже по суше. Мы ехали в двух каретах, причём во второй были горничная с учителем и большинство наших вещей. Дорога была длинной и очень утомительной. Мы ночевали на постоялых дворах, где не всегда было комфортно и тихо, к сожалению. Во Франции наибольший фурор произвели, как ни странно, Леон и Марта. Они выступали практически каждый вечер. Иногда, как говорили дети, они видели и в прошлом, и в будущем много бед и несчастий, а то и преступлений. В таком случае они соглашались рассказать правду только этому человеку без публичных заявлений. Например, Леон увидел, что один из мужчин раньше был знатным вельможей, А сейчас он предстал перед ним в каких-то обносках с испятым лицом. А Марта про него же увидела, что он будет монахом и будет переписывать книги. Мужчина обрадовался такой судьбе и долго благодарил ее. В общем, в связи с видением прошлого и будущего было много любопытных казусов, и огромные толпы собирались на такое представление так что специально нанятый глашатый, язычным голосом пересказывал всё, о чём говорилось в процессе демонстрации волшебного дара моих детей. Мы путешествовали по разным городам Франции три месяца. И с кем только за это время мы не познакомились. От короля до известных музыкантов и волшебников. Мы тоже стали знаменитостями, но я и Луиджи скорее как родители Леона и Марты. Впрочем, мы не обижались. Наши концерты тоже тепло принимали, и публика была очень чуткой и благодарной. А что ещё нужно музыканту? Сама Франция показалась нам очень интересной страной, со своими необычными для нас традициями, своими песнями танцами, отличным вином и сыром. Французская кухня больше всего понравилась мне, любительнице деликатесов. Марта же оценила местную моду для девушек и щеголяла во французских туалетах. Луиджи осматривал местную архитектуру и побывал во многих соборах не только как органист, но и как ценитель внутреннего убранства и внешней величавости. Из Франции мы поехали в Испанию. Там наибольший успех выпал Луиджи, который сопровождал богослужения. Люди плакали, когда он играл. Раскаивались искренне в своих грехах и исполнялись божественной благодати. Мы побывали во многих городах, даже небольших, И особенно меня поразила Гранада, где раньше жил Эмир. Там были такие дворцы, что от их кружевной красоты глаз было не отвести. А в Мадриде мы стали невольными зрителями боя быков на центральной площади города. Это было странное и слишком жестокое развлечение, и никому из нас оно не пришлось по вкусу. И, кстати... Детям очень понравилась именно испанская кухня, особенно мясо и фруктовая выпечка со специями. Все уже привыкли жить на чемоданах и постоянно куда-то ехать, но сильно соскучились по спокойной жизни, без толп народа и постоянных разъездов. Поэтому, когда я в конце концов предложила вернуться домой, меня горячо поддержали и дети, и муж. И мы решили добираться до дома морем, а вот тут нас и ждали очередные приключения.